Приобретение и утраты Высокий черноволосый и громкоголосый Владимир Ильич появился в квартире на Большом ржевском и в Марусиной жизни в тридцатом году. Он был добр, терпим и неизменно весел, звал Катю и Милку сестренками, любил крепко выпить с их мужьями, сыграть партийку в шахматы, а лучше в карты или в домино, оставить Соломона в дураках, а Мусю заставить, покричаясь под столом козлом. Годы войн, германской гражданской, Владимир Ильич провел на фронте хирургом, как Чурбаков, с которым они работали бок о бок и так сдружились, что после войны Владимир Ильич поселился в Кирсанове. Там, в один из приездов к Чурбаковым, Маруся и познакомилась с ним, еще в 25-м году. Пять лет Милка с Катей шептались на кухне, недоумевая, почему Маруся тянет со свадьбой. Ясно же, что Владимир Ильич, ее судьба и сестра дождалась именно Его, такого же сильного, как она сама. Маруся, верная себе, по-прежнему скупо и неохотно делилась с сестрами. Владимир Ильич уже успел овдовить. Более того, в послужном списке его значился год отпуска по семейным обстоятельствам. Кому давали отпуска для скорби об умершей жене в те годы? Что это был за отпуск и куда командир отправляли Володю, Маруся только могла догадываться. Лишь в тридцатом году Володя переехала в Москву и поселился, как и мужья младших сестер, в комнате своей невесты. «Они прекрасная пара, правда, Милуша?» — в который раз спрашивала сестру Катя. «Конечно, Катюша, ты и сама это понимаешь не хуже меня. Вот, например, слоник. Я бы не могла представить его Марусиным мужем», — задумчиво помешивая суп, продолжала Катя. «А как прекрасно, что они сразу подружились с Моисеем, да, Милуша? Играют в шахматы по вечерам». «Сегодня в домино будем все вместе играть. Маруся этого не одобрит, ну да ладно, а я люблю домино. Вчетвером. Мусенька мой опять козлом будет мекать. Вечно он проигрывает. Катя к пироги будут иметь в виду». Милка заглянула в духовку. Дочь ирину меньше года спустя появившуюся у Маруси с Владимиром ильичом в семье тут же стали звать Иркой, а Володя повторял, что квартира превратилась в женский батальон. Ирка была толстеньким жизнерадостным карапузом, на четыре года моложе алочки и на 5 ляльки Она обожала своих сестер, никому в голову не приходило называть их двоюрными. Они все были родными, лезла к ним на колени, требовала их внимания, а те играли с ней, как с куклой. Наряжали Ирку в материнские халаты, напяливали шляпы, раскрашивали лицо губной помадой, вытащенной без спроса из ящика Марусиного шкафа, тискали вертели сестру, пока не доводили ее до слез и крика. У Ирки, растущей в тени ляльки и алочки с раннего детства было чувство не то, что ущербности, скорее досада, что она маленькая и неуклюжая. Ляльку и алочку любят потому, что они такие, а ее Ирку любят просто так. Конечно, она никогда не станет такой принцессой, как алочка Этого она поняла еще в четыре года. Войдя в комнату тети Кати и дяди Соломона, такую большую, такую светлую по сравнению с угловой сыроватой комнатой ее родителей, где ее кроватка стояла задвинутая между этажеркой и роялем, Ирка застыла с открытым ртом. Восьмилетняя алочка сидела на шкафу, качая ногой взад-вперед створку шкафа. «Папа, не хочу, не буду кушать». Соломон стоял перед дочерью, держа в руке тарелку с жареной картошкой-соломкой. Он цеплял на вилку по ломтику и протягивал ломтик алки а так капризно тянула. «Папа, не хочу, не буду». алочка ты же больше всего любишь жареную картошку. Я сам тебе ее приготовил». «Нет, не люблю картошку». «Я же тебя спрашивал, что ты хочешь, а ты сказала, хочу картошку с соломкой-жареную». «Я хотела молока». Съешь еще шесть кусочков и будешь пить молоко. Всего шесть, вот один. Я уже не хочу молока и картошку не хочу. Дядя Слон, давайте я съем картошку, — радостно предложила Ирка. Теперь они гуляли по Гуглевскому бульвару с тетей Катей уже втроем. Лялька, алочка и Ирка шли по улице Воровского, от Верховного суда до скверика у театра. Они шли по тротуару, старшие девочки оживленно разговаривали с тетей Катей. Ирка их слушала. Лялька и Аллочка не замечали, что то и дело толкают Ирку, а та оступается с тротуарной мостовую. Ирка терпела, но потом, жалобно-возмущенно, воскликнула. «Не пихайте меня на конечек!» В Кирсанове же жизнь шла своим чередом. Тамарка, выросшая, как и предсказывали сестры еще в Тамбове, в бой девицу, грозу всех мужчин, имела к ним явную слабость, столь несвойственную женщинам рода Кушенских. Ещё в начале 20-х она отправилась в Орёл, где закончила медучилище и встретила своего будущего мужа. Сергей Косименко был начальником на Орловском конном заводе. Был он мужик широкий, любитель крепко выпить, азартно резался в карты, исключительно в преферанс, всегда на деньги, по крупной. И иногда выезжала за границу на международные конные выставки, где так славились орловские рысаки. Тамарка окрутила его во мгновение ока, вышла замуж и родила дочь, названную в честь бабушки Татьяной, которую по семейному обыкновению тут же стали звать Таточкой или Таткой. Через какое-то время Тамарка бросила Косименко, о чем московские сестры говорили обиняками, поскольку толком ничего не понимали. Во всяком случае, Тамара, сопроводив свой отъезд из Орла какими-то туманными объяснениями, отбыла, кажется, в Сталинград. Через пару лет вернулась в Орёл, сделав вид перед московскими тётушками, что ничего не происходит. Прожила с Косименко год, кать поехала её навестить, с трудом отпросившись у Соломона, страшно противившегося этой затее, повторявшего, что жена бросает дома дочь без присмотра, хотя квартира кишала родственниками, включая его собственную мать. Вернувшись, Катя сообщила, что живут Тамарка и Сергей плохо. Сергей много пьет, пропадает ночами якобы на своем заводе, а, скорее всего, режется с приятелями в карты, а Тамарка от него гуляет. Еще через полгода или год Тамарка снова уехала из Орла. В какой именно город, впоследствии сестры толком и вспомнить не могли. Возможно, что снова в Сталинград, где у нее был все тот же, а может, и другой роман с директором крупного завода, татку она подбросила родителям на время. В 37-м директора забрали. Но Тамарка встретила новую пассию и возвращаться в Орел отказывалась, говоря, что с Сергеем у нее все кончено. Николай Васильевич Чурбаков несколько раз встречался с Косименко. Тот просил родителей повлиять на дочь, клялся, что бросил пить, да и пьет лишь от любви к Тамаре. Тамара упрямилась, ствердила какой-то вине Сергея, которую она не может простить. Дело кончилось с тем, что Николай Васильевич удочерил внучку, жившую с ним и с Таней, в Кирсанове, и поставил крест и на дочери, и на зяте. Из этого периода жизни всем московским сёстрам и их дочерям Ляльке, Аллочке, Ире больше всего запомнилось лето именно 37-го года, заполненное особенно жарким, особенно безмятежным и солнечным счастьем. Семья сняла дачу в Жаворонках по белорусской дороге, один дом на всех. Соломон, конечно же, занял со всей семьёй крыло с отдельным входом, две комнаты и застеклённую веранду – поселив там, помимо Катюши и Алки, своих родителей и Риву, по-прежнему не работавшую, занятую в основном собой, а кроме себя лишь алочкой с которой она занималась и играла. целовалась сюсюкала, подсовывала тайком от Кати шоколадные конфеты и сбаловав девочку уже окончательно. В другом крыле с открытой террасой и двумя просторными комнатами жили семьи Милки и Маруси. Через дорогу сняли дачу Костя с Мусей, Шахтинское дело было забыто, Константин Степанович занимал место доцента в Институте Стали, заведовал лабораторией в своем гинцветмете, переименованном в Гиритмет, Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности при наркомате тяжелой промышленности. Только что был снят нарком Арджиникидзе, на его место был поставлен некто межлаук, Но поговаривали, что и его со дня на день сменят, причем не на кого-нибудь, а на самого Лазаря Кагановича. Сестер заботила лишь то, чтобы эти перестановки не затронули их костью. На месяц в жаворонки приехала Татьяна Степановна с годовалой таткой. Такого полного, как в то лето, счастья, как казалось сестрам, у них не было со времен детства, с имени оголиных Вся семья была вместе, а о всех ветках семейного дерева, которые... Незаметно отсохли они калаше и Оле, горевать было некогда. Да и зачем, если радость от того, что в жаворонках удалось собрать остальных, превращала каждый день в праздник? Дарья Соломоновна царила на кухне, правда, готовила она только для Хессиных, питавшихся отдельно, зато щедро раздавала указания сёстрам. Маруся и Катя ходили с девочками по утрам купаться на реку, целый день был занят хлопотами по дому, которые, как известно, никогда не кончаются, А часам к шести Маруся, Катя и девочки, а изредка и Милка со своими костылями, шли на станцию встречать поезда из Москвы. Мужчины, как правило, встречались в Москве на вокзале и приезжали вместе. в Костя, Соломон, Моисей и Владимир Ильич. Первым делом шумная, пыльная и потная компания шла на реку купаться. Долго, с наслаждением. Володя плавал с соженками на другой берег реки и обратно, Соломон и Моисей держались ближе к берегу. Женщины следили, чтобы девочки, не дай бог, не наглотались воды. Вытаскивали их визжащих из воды, растирали, именно растирали полотенцами, несмотря на жару и марево закатного солнца. Возвращались домой, где Милка уже накрывала стол. Садились ужинать, конечно, неспешно, конечно, под водочку. Маруся всего одну пол-литровочку на четверых, — смеялся Володя. После ужина он с Таней и садился играть в преферанс. В четвертом прихватывая чаще всего Моисея. Маруся, Катя и Слоник умели играть в преферанс, но без должного азарта. Азарт же был обязателен для Володи и для Татьяны Степанны, ставшей в Кирсанове знатной преферансисткой. На террасе жужали комары, Таня и мужчины курили папиросы, Катя и Милка, покончив с посудой, присаживались за спинным мужьям, давая им советы. «Ты, Мося, думаешь вестовать? Я бы, пожалуй, не решилась». «Нет хода, не вестуй». Володя нетерпимо относился к ошибкам партнеров. «Опять игру спорт шмося пасу и карты на стол за тебя сыграем». По субботам рабочая неделя была шестидневная, мужчины приезжали рано к обеду. Долгое застолье после купания переходило, как правило, в танцы под патефон. Владимир Ильич, Соломон, страстные и умелые танцоры кружили всех женщин по очереди. Володя флиртовал с Ривой, все смеялись, блаженствуя в атмосфере веселья, которую умел создать только он. Он же в воскресенье поднимал мужиков не свет ни заря, колоть дрова. Потом они на перегонки таскали воду из колодца, наполняя огромный чан, чтобы воды женам хватило на всю неделю. Обязательным воскресным развлечением был волейбол, пикник на реке. дядь Володя, на плечах покатать!» — приставали к нему Лялька и алочка Владимир Ильич бегал, взбрыкивая ногами, придерживая на плечах поочередно то одну, то другую племяшку. Крича «Иго-го!», а Ирка, наконец, ощущала себя... Самый главный из трёх сестёр. У неё был самый лучший папа. Осенью лялька подхватила в школе свинку, которая перешла в отит. Опухшая, с высокой температурой лялька лежала в постели. Температуру никак не могли сбить. С каждым днём девочке становилось всё хуже. Болезнь перешла в менингит. Лялькина мордашка всегда кругленькая, тугая, заострилась, просвечивала жутковатым серо-сиреневым оттенком. Жар не хотел спадать, отёк тоже. Милка не отходила от постели дочери, меняла компрессы на лбу, кипятила шприцы на плите к приходу медсестры, делавшей ляльке дважды в день укол жаропонижающего. Знаменитого детского врача Шапира приглашали почти каждый день. Он состраданием говорил Кате и Марусе, что бывали случаи, когда менингит проходил сам собой, уверял, что делает все возможное. Правда, мало что было в его силах. Остановить воспаление в мозгу медицина была тогда бессильна. Милка и сестры жили только надеждой. Лялька умерла в конце ноября. Горе, как и всегда, семья переносила мужественно. Но, конечно, не плакать по ночам Милка не могла. Моисей, не в силах видеть ее слезы, нервно куря Беломор, ходил в пижаме по коридору, шаркая тапочками. Марусь с Володей просыпались, лежали бок о бок, без сна в постели. кать просыпалась тоже, рвалась к Милке, но Соломон ее не пускал. Дарья Соломоновна, награждая свою жизнь от страданий, окончательно взяла Катю в оборот. Шикала на нее, когда та направлялась к Милке в комнату, тут же поручала ей какое-нибудь задание по хозяйству, на что Катя послушно отвечала «Да, конечно». Соломон завел моду гулять с женой и дочкой после работы подальше от Милкиных слез. Катя никогда и никому не умела перечить. Она была поистине ангелом, что первым подметил Чурбаков еще в Тамбове. Она не размышляла над тем, что оказалась на побегушках у Дарьи Соломоновны, не задумывалась над тем, сколь несовместим дух Кушенских с укладом семьи Чесиных. Милка с Марусей считали, что Катя растворилась в семье Чесиных, служит только своему слонику. Но это было не так. Катя служила им всем. Тихим ангелом она проходила по квартире, оберегая покой ее обитателей, таких разных живших вместе, с радостью, скорее всего, благодаря именно Кате. Следующим летом снова сняли дачу на всю семью, на этот раз в Дятлова, очень далеко от Москвы. Снова все были вместе, но не приехала Таня Чурбакова. Остались в городе кость с мусей, у которых только что, наконец, родилась дочь Марина. Мужчины уже не могли приезжать в Дятлова после работы, лишь на выходные. Дарья Соломонна ворчала, что оставленная без присмотра мужчины включая ее мужа, непременно в Москве пьянствует под дурным влиянием Владимира Ильича. К концу Милка ошарашила всех новостью. Она снова забеременела. Врачи категорически запрещали ей рожать, так и не прошедшее хроническое воспаление тазобедренных суставов при родах могло вспыхнуть с новой силой и с непредсказуемыми последствиями. Врачи не исключали невозможность полного паралича ног, ни смерти, но Милке нужен был ребенок, который помог бы ей примириться с утратой лялечки. Зимой 1939 -го года родился мальчик. Последний отпрыск межвоенного поколения семьи Кушенских. Моисей встречал Милку на пороге роддома Груэрмана, куда она с трудом вышла на своих костылях. Катя и Маруся поддерживали сестру под руки, они шли по собачьей площадке и большой молчановке, смеясь и плача от счастья. В прихожую на звонок выспали все — Соломон, его родители, Рива... Семья Маравовых, Моисей приподнял на руках сверток, из которого торчала сморщенная лилово-красная личика с закрытыми глазами, и произнес. — Прошу любить и жаловать, Михаил Моисеевич Айзенштейн.